Глава 10. Спецэкипировка. Итак, остаток дня мы потратили на разработку графика патрулирования Святой Земли. Вечером мы с Рафтали и другими жителями деревни снова телепортировались туда. Смысл вылазки был в том, чтобы получше изучить местность, а также, возможно, остановить лазутчиков, которые наверняка перемещаются в темное время суток. Однако нашлась и третья причина. По словам Мамору, неподалеку от святой земли находится популярный горячий источник. Поэтому я решил, что после патрулирования можно будет там искупаться. Я отправил подчиненных на разведку, проинструктировав в случае чего кричать и пускать заклинания. В результате я сам не заметил, как остался наедине с Рафталей. Мы сменили эпоху, но все равно в конечном счете пришли сюда. Да уж. Мне вспомнилось, как мы побывали на Святой Земле в первый раз. Тогда нас переместила сюда Фитория во время нашего бегства от церкви Трех героев, В тот раз это место напоминало почти исчезнувшие развалины, однако сейчас природа только начала делать свое дело. Нас окружали могучие каменные постройки, заросшие молодыми кустами. Мы с Рафтали разговаривали на одной из полян, с трудом верится, что со временем здесь у нас только изменится. «Наверное, однажды и наша деревня точно так же и пробормотал я. «Мне кажется, есть только одно аномальное место, которое не подвластно времени, и называется оно Кутунро». Я даже не знаю, чем это объяснить. То ли помогает защита Аквадракона, то ли традиции, которые свято берегут Повелительницы, то ли ещё что-то. Как говорила Мелти, даже Шильдвельт не появился легко и просто. Шильдран тоже ждала трудная судьба. Первая страна, основанная героями, превратилась в заброшенные развалины. Никто не знает, сохранится ли в будущем наша деревня, от этих мыслей стало немного грустно. У самопровозглашённых богов есть вечность, Поэтому они не знают упадка, но сдается мне, что вместо этого у них гниют души. Я до сих пор плохо понимаю, кто те люди, которые охотятся на богов. Ясно ли, что именно они оставляют нам полезные подарки. Теперь к ним добавился еще один «нулевая зона». Что это вообще за способность такая? В глубине души я задавался вопросом, стоит ли ей пользоваться. От нее веяло какой-то опасностью. Казалось, что если пойти по этому пути, обратной дороги уже не будет». Хорошо, конечно, что эта сила помогла мне спасти тень, но с ней все равно нужно быть очень осторожным. Я и так уже заплатил за нее одним очком силы атаки. И это при том, что их и так не хватает. Если от нулевой зоны я буду и дальше терять силу атаки, то скоро она дойдет до нуля. Думаю, мечтать о том, чтобы созданная тобой сохранилась в будущем, это прекрасно. А вот стремиться к вечности, это, наверное, плохо. Высказался я, вспоминая Фиторию будущего, Которые они стареют, хоть и не бессмертно. Мадракон, по его словам, тоже со временем осознал глупости Снобарта, а затем и людей. Пускай души монстров и людей сильно отличаются друг от друга, быть может, это закономерное следствие долгой жизни. Фитория так и не пропиталась ненависти к людям, но стала держаться от них подальше. Мадракон откровенно презирал людей и мечтал их уничтожить, но, возможно, они оба испытывали те же самые чувства. Самопровозглашенные боги обещают исполнить любое желание, должны быть они могут дать и бессмертие». Как тут не вспомнить арабские сказки про джиннов и ламп, да и в целом сюжеты про исполнение желаний. Часто ли герои, когда ему предлагают что угодно, просят о бессмертии? На удивление редко. Конечно, как правило, смысл таких историй в том, что к бессмертию прилагается суровое наказание — Но, возможно, если человека сделать бессмертным безо всяких проволочек, то со временем он начнет играть с параллельными мирами в поисках хоть какого-то развлечения. Трудно это — жить вечно. Часто можно слышать, что бессмертные считают смерть за счастье. А вода застаивается без течения. Наверное, и душа тоже. Вот почему перерожденцы становятся волочами даже от жалкого подобия бессмертия, которое они получают от самопровозглашенных богов. Интересно, задумываются ли перерожденцы о том, в чем вообще смысл перерождения? Наверное, для многих из них это всего лишь возможность прожить вторую жизнь, сохранив воспоминания о первой. И ладно бы речь шла о том, чтобы прожить новую жизнь лучше старой, однако я еще не видел, чтобы перерожденцы выбирали в жизни правильный путь. Все они хотят лишь силы и власти, чтобы жить в своё удовольствие, причинить страдания людям о целым мирам, а также убивать всех, кто им не нравится». В довершение всего они пытаются заполучить в собственность симпатичных существ противоположного пола для удовлетворения плотских желаний. Возможно, что именно перерождение с воспоминаниями способствует гниению души. Будучи в Японии, я читал много историй о перерождении в параллельные миры и мечтал о таком же, но потом меня самого призвали в иной мир и бросили в водоворот событий. Мне пришлось пройти огонь и воду. Я расстался с иллюзиями о том, что параллельные миры будут со мной ласковыми, А когда я думал о том, что причина моих мучений — межпространственная война, развязанная вечными, то прекрасно понимаю хорун, который отказывается исследовать бессмертие. И я не позволю гадам, которые вытворяют такое в наших мирах, жить вечно. Сколько мучений пришлось пережить безвинным людям и монстрам из-за самопровозглашенных богов. Сможем ли мы в наше время положить конец войне с звечными? Да, мы получили некоторые инструменты охотников, но как решить проблему в корне, пока совершенно непонятно. Единственное, что пока приходит на ум, это попасть в мир самопровозглашенных богов, и уж там разобраться с ними так, что они больше ничего не будут делать. «Деицит в параллельном мире, ага. Деицит. Богоубийство». Мне вдруг вспомнилась Грас. По ее словам, перед тем, как попасть в наш мир, ее команда убила священных героев другого мира, чтобы оставить его без опоры и погубить. Только так они могли защитить свой собственный мир. Во многих мирах священный герой всего один, и его убийство означает гибель мира. Возможно, вот на что нужно рассчитывать, а не на истребление всех самопровозглашенных богов. Не исключаю, что именно об этом говорила сестра Сейн, когда сказала, что оружие не всегда будет нашим союзником. Даже в мире Извечных должно существовать священное оружие, которое может быть уничтожено. Это столб, на котором держится мир, и в то же время ключ к его уничтожению. Разумеется, пока невозможно сказать наверняка, существует ли священное оружие в мире самопровозглашённых богов. Например, я не помню, чтобы нечто подобное было в моей родной Японии. Нет, его могли где-то прятать, никому не рассказывая, но... Нафами сама. А? А? Что-то я отвлекся от разговора с Рафтелли на бесконечные догадки, которые все равно не могут дать ответов. Надо переключиться. Я надеюсь, наша деревня просуществует еще долго. Может, не так, как у Тунро, но все же... Конечно, на Афиме сама. Вдруг я задумался о том, как именно Рафталия меня называет. Слушай, Рафталия, что такое? Может, перестанешь уже прибавлять к моему имени сама и называть новые? Вообще, если так посмотреть, любовь моего окружения к пошлым темам наверняка вкована тем, что они не видят никакого развития отношений между мной и Рафталией. Собственно, никакого развития и нет. К тому же, если мы переспим, то страшно даже представить, как на это отреагируют некоторые из моих спутников. А уж если подтвердится теория про «никакое более одно удовольствие», то тут тем более непонятно, что начнется. Впрочем, все это сейчас неважно. Что? Но... Понимаешь, в чём дело? На первых порах в этом обращении был смысл. Она давала понять, что это твой хозяин. Но мне кажется, это уже перестало быть важным. Причем давно. На самом деле я надеялся, что Рафтали рано или поздно сама перестанет обращаться ко мне на «вы». Однако она продолжает затягивать... Я решил, что пора обратить на это внимание. Она постоянно подыгрывает моим дурацким шуткам и вправляет мне мозги, когда я ошибаюсь. Именно поэтому я ей доверяю. Однако она продолжает называть меня Нафуми на сама. В ответ на мою просьбу Рафталия вдруг покраснела. Да, ничего удивительного, что она стесняется. Это очень трудно, называть человека иначе. Наафуми... выдавила из себя Рафталия. Сама. И все таки добавила злосчастный суффикс. Затем немного покрутила головой и... «Нафумиса...» — повторила она и вновь неудачно. «Неужели сама в ее понимании неотъемлемая часть моего имени?» «Это намного сложнее, чем мне казалось...» С трудом пробормотала Рафталия, краснеющий сильней. «Вот уж не думал, что спустя столько времени она не сможет обращаться ко мне на «ты» просто из-за стыда». «Я столько времени называла вас на Афуми сама, что как теперь не пытаюсь по-другому не получается...» Хм, несмотря ни на что, Рафтали очень легко смущается, и от этого даже мне уже стало неловко. Я почувствовал, как мои мысли дрейфуют куда-то не туда. Интересно, если мы поженимся, ты станешь Рафтали и Ватани? Даже не знаю. Или ее величеством повелительница Рафтали и Ватани? В нашем мире королевам принято добавлять новые имена к своим. Ох, перестаньте так шутить. Да, думаю, именно такие разговоры нам даются лучше всего. «Надеюсь, однажды ты начнешь разговаривать со мной на «ты». «Да на, сама. если это ваш приказ, то я постараюсь». «Не приказ. Просто хочу, чтобы ты меня звала именно так». Полушутливым тоном ответил я, и Рафтали улыбнулась, словно забыв про смущение. «Кстати, существуют ли в этом мире японские фамилии?» «Да, я слышала об этом. Иногда этим пользуются, чтобы доказать родство с героями». «О, значит, в этом мире должны быть Содзуки, Сата и так далее?» Если бы я попытался поменять свою фамилию так, чтобы она была звучнее и лучше подходила этому миру, то перевел бы его в Атане, как Роквальди. Я уже пользовался этим псевдонимом в Зальтбулле, но тогда это было два слова. Наверное, в случае нашей с Рафтели свадьбы эта фамилия стала бы в этом мире обычным делом. А вдруг мне вспомнилось, что у Сайн тоже есть фамилия Лок. Что если это измененная Рок? И что это? Совпадение или... А, совсем забыл. Я взял Рафталию за руку и положил ей на ладонь украшения. «Оберег героя щита только для Рафталии. Увеличение защиты большое. Экстренное лечение, улучшенное прикрытие, доказательство доверия, увеличение силы повелительницы, усиление магии иллюзий, меткой санкции, увеличение всех характеристик среднее, качество высокое». Это был браслет из бусинок. Я нанизал их на нити из останков шаров, а бусины сделал из памяти о приключениях, которые мы вместе пережили. Из осадков лекарств, из Миракской руды архипелага Кальмира, из останков Ленгуи и Фанхуана, из камня воли Сакуры. Удалось даже сделать бусину из листка, который дала нам Харун. На одной из бусинок я вырезал флаг, помня о том, как в свое время Рафталии пришелся по душе детский обед с флажком. Надо сказать, у нее вообще особое отношение к флагам. Думаю, это все тянется от того флага, который я видел во время восстановления Руларона. Хотя мне немного стыдно дарить спецэкипировку, да еще и с таким именем, я сделал этот браслет именно потому, что забочусь Рафталии. Это практичное украшение Все, как ты любишь». Однажды я спрашивал у Рафталии, какие украшения ей нравятся, и она попросила что-нибудь полезное в бою. Думаю, у Берега достаточно прибавок, чтобы быть практичным, хотя я все равно очень смущаюсь, глядя на него. О, вы, конечно, правы, но я тоже радуюсь подаркам. Мне кажется, я немного прогадал с браслетом из бусинок. Вы так считаете? Да. По крайней мере, это совсем не то украшение, которое дарит возлюбленной. Будь на месте Рафтали другая девушка, она ожидала бы что-нибудь более романтическое. Кольцо, например. Я при виде такого браслета наверняка разозлилась бы. Тебе нравится? Да. Я буду дорожить этим подарком. Рафтали бережно надела браслет и кивнула глядяную луну. Затем она принялась изучать бусы, я чувствовал, как ее радость передается мне. Она даже прослезилась, не зря старался, значит. «Только дорожим в меру. Не забывай брать его с собой в битвы. Сокровище не должно лежать без дела. Мне хорошо известна такая геймерская болезнь, как хомячество. Это когда бережёшь лечилки и не применяешь их до самой победы над последним боссом. Даже если что-то случится с браслетом в бою, меня это не расстроит. Ведь главное, что он помог тебе». Я готов чинить его столько, сколько потребуется, поэтому носи его постоянно. Как скажете, но я все равно хочу относиться к нему бережно. Наверное, в следующий раз надо будет сделать что-нибудь модное и больше подходящее твоей внешности. Рафталия носит одеяние жрицы, так что ее украшение, наверное, должно быть в японском стиле. Мне кажется, тебе бы подошла заколка в виде листа. Простите, но у нас уже есть рафтян, который носит на голове украшение листок, поэтому хотелось бы без этого. «Да, и это умилительно. Руф тоже пытался так ходить». «На что бы вас это не вдохновило, я это носить не собираюсь». «Ладно, понял». «Вы всё настроение испортили». «Как же так получается, что между нами атмосфера романтики никогда не задерживается?» «Понимаю, что я сам виноват, но все же». Облака расступились и Луна стала ярче. В ее ярком свете Рафтелья показалась мне еще красивее, чем обычно. Когда-то она была маленькой девочкой, но теперь выросла в настоящую красотку». Что самое поразительное, при этом она фактически остается ровесницей килла остальных. «Что ж, нафами-сама, давайте продолжим наш обход, и заодно сходим в тот горячий источник, о котором говорил Маморо. Я уверен, что остальные уже там». «Правильно говоришь». Мы выдвинулись к горячему источнику, рядом с ним нас ждала Рафтян, глядя на луну. «Рафо!» «А, Рафтян, как тут у вас дела?» «Раф!» «Видимо, докладывать не о чем». Рафтян заметила браслет на руке рафтали и наигранно поднесла лапки карту. рту. «Раф!» «Что это за выражение лица? Я с тобой такого не замечал. Подражаешь килл, что ли?» «Рафа!» Рафтян посмотрела на луну и похлопала себе по животу, словно пытаясь сделать вид, что ничего не было. «Эх, красота!» «Тануки, любующийся луной, готовый сюжет для картины. Тут такая красивая луна, что хочется сделать данго... Десерты на палочке!» И смотреть на нее вместе со всеми. Если еще собрать Рафообразных и заставить играть на барабанах, получится совсем сказочная атмосфера. Когда все закончится, надо будет пригласить Грасу остальных устроить сукими вечеринку с любованием луной. Где-нибудь в Кутунро. Это какой-то ритуал вашего мира на сама Да. Рафа? Рафтян создала магию огоньки, которые парили словно светлячки и подсвечивали округу, Теперь атмосфера стала еще таинственнее и приятней. Мы неспешно продолжили путь к горячим источникам, где нас вроде как должны были ждать. Вот это я понимаю, местечко с видом. Общая ванна с горячей водой шла ступенями и находилась на открытом воздухе. Рядом стояли мужские и женские раздевалки. Хотя в чем смысл, если сама ванна все равно общая? «А, братец пришёл!» Воскликнула Килл, услышав нас. «Мы уж думали, что-то случилось!» Добавил Фоур. Рэн, кажется, уже достаточно прогрелся, потому что охлаждался на одном из камней. Эклера и, и Мэлти сидели в воде недалеко от него. Что до кило остальных, то они даже в горячем источнике умудрились играть в догонялки. Мамуру его людей еще не было. Впрочем, он сказал, что придет позже. На всякий случай мы держали оружие поблизости, чтобы в случае чего нас не застали врасплох. Что ж, Нафуми сама. Давайте тоже в источник. Ага, разумеется. Мне больше нравятся домовые ванны, но и такие тоже ничего. Конечно, это место в любой момент может превратиться в поле боя, но я надеюсь, что враги не нападут прямо сейчас. К счастью, вечер прошел мирно, и мы все как следует отдохнули.